глава двадцать первая статус арай подтвержден я приветствую вас хозяин незнакомый но приятный и ласковый женский голос встретил меня по возвращению из глубин небытия обессиленного уставшего выжатого досуха до последней капли как морально так и физически но я точно со всей уверенностью узнал что мгновение назад был мертв И это же знание каким-то образом дало понимание того, что дар Елитары не мог вернуть меня к жизни. Не в этот раз. Расположенный в замке лабиринт, что являлся частью множественной структурной сущности, способной к полному объединению, был сильнее древней богини. Он был сильнее любой иной сущности экзореального пространства Вервилхолл. Даже грандмастеров народов Минат, Аньяр, Морн, Атор, Иа... Ия... Так, стоп. Прервал я сам себя, понимая, что вроде бы мне и знакомы эти названия, но как-то отдалённо, словно с каждым новым словом, идёт медленная подгрузка знаний откуда-то со стороны. «Я точно жив!» — не открывая глаз, удивлённо прошептал я, задавая сейчас, наверное, самый важный вопрос в моей жизни. «Разумеется, вы живы, хозяин!» — подтвердил всё тот же голос. «И более того, с этого момента и до тех пор, пока вы находитесь на территории замкового строения класса LR, никто и никогда не сможет угрожать вашей жизни». «А кто ты?» Последовал от меня ещё один вопрос, об ответе на который догадаться было, в общем-то, несложно. «Я Экзо Искин замкового строения класса LR, порядковый номер 636». «Да, как-то так я и подумал». «Искин, дух-хранитель, полуразумная магическая система. По сути, всё оно одинаково. Мне в жизни, что там, в Карнеле, что здесь, в норе встречалось и то, и другое. Особой разницы я не заметил». «Вы ошибаетесь, хозяин?» В голосе явно послышались обидчивые нотки. «Я столь же сильно отличаюсь от них, как вы от обезьяны». «Ага», — иронично пробурчал я. «Ещё скажи, что у тебя имя есть». «Есть. Меня зовут Элен. Это имя дали мне при рождении. Тут голос почему-то ненадолго замялся и уточнил: точнее при создании, но в отношении как за искином подобное не играет существенной роли. О как! Тогда прости, если обидел. Искренне попросил я прощения. Просто денек нервным выдался. Я знаю, хозяин, но вы не переживайте, теперь все будет отлично, ведь вы теперь араи. Да, я очень этому рад. Снова ирония в моём голосе, а в памяти само собой начало всплывать чуждое мне полное описание разумного, получившего данный статус. Впрочем, мне не пришлось даже напрягаться, чтобы перекрыть посторонний поток данных. К слову, с этим ещё надо разобраться. Терпеть не могу, когда кто-то вмешивается в мой разум без разрешения. А пока... Лучше объясни мне, что произошло после того, как я умер, защитив... Тут моё сердце тревожно сжалось. «А было ли это вообще реальностью?» «Вы умерли», — совершенно спокойно произнесла элен «Но умерли в ином временном потоке, на глазах у Элики и самого себя. А в этой реальности, зачтя вам окончательное испытание и тем самым подтвердив статус а рай, лабиринт вернул вас к жизни. Я лишь сменила точку воскрешения». С трудом разлипается налившийся свинцом веки. Поворачиваю голову влево. Лабиринт, уснувший, принявший прежний вид — Вправо — каменный трон. Трон араи и призрачного замка. Откуда в моей памяти посторонняя информация? Новый вопрос, не менее важный. Я всё так же лежу на холодном камне, встать пока не пытаюсь. Как новоподтвержденному о рай, вам положено знать о своих новых возможностях, требованиях, предоставляемых к носителям данного статуса, всех основных функциях замка класса LR и многое другое, чего вы раньше, естественно, знать не могли. А иного способа, кроме как загрузить информацию вам напрямую в сознание, у лабиринта не было. Так что прошу прощения, если это вызвало у вас беспокойство, но какое-то время понадобится, чтобы информация полностью усвоилась. «И поверьте, подобное воздействие лабиринта не причинит вам вреда. А я так на физическом уровне не смогу этого сделать. Ведь вы араи. Ваше право, если оно не вызвано эмоциями, а подтверждено важными и достоверными фактами, даже полностью уничтожить замок вместе с лабиринтом». «Что-что, но уничтожать я вас точно не собираюсь». Произнес я и, взяв паузу, попытался всё же подняться на ноги. «Раза с третьего у меня это получилось». Но так как на ногах я держался всё ещё неуверенно, кое-как добрался до трона и с радостью примостил на нём свою приключенческую многострадальную задницу. Элен, ты ещё здесь?» «Да, хозяин. В пределах замка я всегда обязана следить за Арай». «Сразу на будущее. Мне обязательно к тебе только голосом обращаться. Я просто уже давно привык к мысленной связи, и в данном случае это было бы проще для нас обоих». «Увы, но, несмотря на моё техномагическое происхождение, я не обладаю магией в вашем понимании. А устанавливать вам нейросеть абсолютно бессмысленно, да и чревато». «Нейросеть?» — удивился я. «Хотя ладно, давай об этом потом. Лучше скажи, кто был предыдущим Араи?» «Тот женский голос — это... Это ведь Эльзегида, верно?» По мне так больше вариантов и не было, если уж вспомнить, кому именно принадлежал замок всё время до этого, по словам других богов и первозданных сил. Да, хозяин. По какой причине призрачный замок стал даром мне от древней? Чем я его заслужил? И заслужил ли вообще или это что-то иное? Прошу прощения, — осторожно произнесла Эллен, добавив в голос нотки сожаления. Но я не могу ответить на эти вопросы. Почему? Не понял я. Мне запретили. Кто? Вы хозяин. Но тот голос из записи, он обещал мне, что я всё узнаю. И он вас не обманул, подтвердила элен Узнаете, Но когда придёт время, в прямом смысле этого слова. Да, тогда какой-то странный у меня статус получается. Расстроенно пробурчал я. Вроде и полноправный хозяин, но пока что чувствую себя всего лишь гостем. Неправда? Возмутился Экзо и Скин. «У вас есть полный доступ ко всем системам замка, но только с учётом действующего временного потока». «Тогда уж скорее ограниченный». «Как скажете, хозяин, вам виднее?» Кажется, в голосе Элен проскочила лёгкая насмешка. «А может, мне просто показалось». «Хорошо. Значит, мы можем в любой момент переместиться куда и когда угодно?» вкрадчиво поинтересовался я. «Как она там сказала?» «Я всё узнаю, когда придёт время. Так почему бы не прийти к этому времени прямо сейчас, просто переместившись в нужную точку? Своего рода хитрость». «Да», — тут же подтвердила Эллен. «Если почините ЛР «Не понял», — нахмурился я. «Какое ядро?» «Мне предоставить вам полное описание технологии производства ЛР ядра «Нет, конечно». Но объясни тогда, если оно сломано, как ты тогда до этого перемещалась в пространстве и времени? Уточните временной период. В смысле? До 7935 года по летоисчислению экзореального пространства Вервилхул, для вас Нория я могла изменять структуру времени, чем и пользовался предыдущий Раи. Но в конце того же года по неизвестным нам причинам во время очередного перемещения в области выхода произошёл гравитационный коллапс местной звезды. Выброс энергии оказался критическим для лр ядра Сработала аварийная защита, замок вернулся в исходное время, но само Элар-ядро было безвозвратно повреждено. С тех пор я могу перемещаться лишь в пространстве этого сектора в пределах данной временной линии. Но и подобная возможность ограничена запасами Элар-аура, без которого я стану не более чем каменным строением. А сколько там этого Элар-аура? Раз уж время мне теперь не подвластно, нужно узнать хоть насколько доступно местное пространство. Переводя на понятные для вас величины, 36 842 килограмма. То есть достаточно, чтобы переместиться куда угодно. Более чем. Вы хотите переместиться? Уточнила элен Нет, пока остаёмся здесь. И, кстати, ты можешь вернуть Радона? Он, конечно, местами странный, но всё же друг мне. Надеюсь, что друг. «Разумеется, могу. Мне объединить ваши сущности?» «Ни в коем случае!» – торопливо воскликнул я. «Отдельно от меня такое возможно?» «Да». «Вот отдельно и... верни. Только присмотри за ним. Кто знает, как на нем долгожданная свобода отразится?» – усмехнулся я. «Как скажете, хозяин. Но прежде назовите статус Радона. В ином случае я отправлю его за стены замка. Гость. Просто гость» пока что. Мгновение и рядом появляется вампир. Мрачный тип в чёрном плаще с яркой аурой вкуса крови. Красные глаза, бледная кожа, аристократическое идеальное лицо и длинные волосы цвета вороного крыла. Вампир всех вампиров. Вот он, кровавый бог во плоти. Странно, конечно, что одетый. ЗАЛ Закончил Родон старую фразу, и мгновением позже его глаза удивленно округлились, челюсть отпала чуть ли не до пола, а и так длинные клыки вылезли еще на пару сантиметров. Крейбен! И столько эмоций было в этом крике. Хаос, тебя раздери! Как? Лабиринт и замок. Улыбнувшись, пожал я плечами. Ты получил долгожданную свободу, а я, я получил все остальное. Обвел я рукой зал. «Прекрасно!» Челюсть втянулась на место, и Радон довольно оскалился. То ли радуясь свободе, то ли моей удаче, а может и всему сразу. «Но это не избавляет тебя от множества вопросов!» Прищурившись, погрозил он мне пальцем. «Я хочу знать всё!» «Ага. Если бы я знал на них ответы!» «Так узнай! Думаю, тебя они будут интересовать не меньше меня. Например, почему ты получил этот замок? Почему он признал тебя...» И кто вообще дал тебе такое право? Я не могу. Развел я руками, хоть и мог ответить по крайней мере на один из его вопросов. Но надо ли ему об этом знать? Думаю, нет. Почему? Нахмурился Родон, как совсем недавно хмурился я, общаясь с Элен. Я запретил. Ты? Ты что, идиот? Излишне принизил тут мои умственные способности. «Не думаю, что я в будущем стану идиотом», — усмехнулся я. Радон непонимающе похлопал глазами, а затем внезапно стукнул себя по лбу. «Точно! Ты же говорил, что замок спутал тебя с тобою женой из будущего. Я так понимаю, тот ты из будущего запреты и наложил», — я кивнул. «Тогда всё правильно», — как-то слишком легко согласился с этим покровитель вампиров. «И, конечно, ты не идиот», — это я не подумав, — сказал. Ты слишком умный и удачливый для идиота. А в будущем эти твои качества явно выросли на порядок. Кстати, замок что-нибудь знает про Эльзегиду?» Напомнил он о главной цели нашего путешествия. «Элен, переадресовал я вопрос Экза и скину замка». «Да, хозяин. Оставшийся после гибели Эльзегиды энергокристалл, содержащий в себе часть её сущности, в данный момент находится в главном хранилище. «Вы хотите удостовериться в целостности энергокристалла?» «Мы хотим ее возродить!» «Разве это возможно?» В голосе Элен явственно ощущалось изумление и полное недоверие моим словам. «Ты сама не далее, чем минуту назад говорила, что можешь меня возродить в любое мгновение», — напомнил я. «Так почему ее нельзя? И более того, почему ты не вернула ее к жизни, когда Зуровал доставил Клистегр в замок?» Как сделала это с Радоном? Она погибла вне границы замка, а значит, у меня не было слепка ее аусы. Чего? Сразу прошу, говори проще. В вашу память вложено значение этого слова. Я не хочу сейчас в ней копошиться. Недовольно скривился я. Раздался тяжелый вздох. Вот она разумность. Не знаю, что там за экзоискины такие, но своими эмоциями она ничуть не отличается ни от меня, ни от того же Радона, что сейчас замер статуей, буквально навострив уши, улавливающий каждый звук в зале. Ауса термин, объединяющий в себе и душу, и сознание, и ауру, и множество других не менее важных параметров. И настойчиво протянул я. Ауса хранится долю мгновения ответила Эллен таким тоном, словно я обязан был её понять. Но я не понял, хотя сложить два плюс два сумел без проблем. То есть она должна погибнуть при тебе, а точнее в замке? Да. Только вот пока я жива, а рай, находящийся внутри замка, не может умереть. Ни от оружия врага, ни по своей воле. Я не позволю. Интересненько... По своей воле-то почему нельзя? Но потом, всё потом. А как же Радон? Сущность Ранга Вала Ах, по-вашему, Бог, способна существовать вне физического тела, не являющегося для неё первостепенно важным. В вашем случае, объединён с вашей метафизической оболочкой на достаточно большом количестве уровней, «Но лабиринт перед началом испытания разделил вас и Радона, и после вашего приказа мне оставалось всего лишь снять стазис и создать оболочку Радону, следуя его глубинным образом и непреднамеренным желаниям». «Боги, как всё сложно!» Откинувшись на спинку кресла, покачал я головой. «Но основное я всё же понял. Ты, скорее всего, используешь способ возрождения игроков после их смерти. Местных теперь, впрочем, тоже». «О чём вы, хозяин? кто ты ещё способен возрождаться в этом мире после смерти?» «Ага, все кроме богов. Впрочем, у нас воскрешение не во всех случаях работает, но это уже нюансы. А ты разве не знала?» «Нет, хозяин. Я не интересовалась происходящим в происходящем мире после гибели предыдущего Араи». «Что ж, тогда и тебе придётся многое узнать. Но прежде перенеси замок в мир Ака как Гош к разлому бездны». «Если ты, конечно, понимаешь, о чём я». «Понимаю. Но зачем?» «Нам нужна прорва энергии. Без этого Эльзы Гиду не вернуть». «Но, хозяин, вам не нужен для этого разлом бездны. У нас 37 тонн Элар Аура, одной тонны которого достаточно, чтобы на порядок перекрыть энергоотдачу даже двух таких разломов». «Радон», — повернулся я к богу вампиров. «Понятия не имею, кто такая Элен», Но сейчас тебе выпал отличный шанс лишний раз не связываться с бездной. Реальный мир, Якосама, в это же время. Стояла глубокая ночь, но сон не шел. Лсайрос, занявший тело молодого парня, нервно ворочался, то укрываясь мягким пушистым одеялом с головой, то раскрываясь настежь. Хотя погода на улице стояла далеко не летняя, и нынешние морозы были местным рекордом. Да таким, что даже не справлялась мощная домовая котельная. «Ну что такое?» Раздался недовольный голос потревоженной Мэй. «Не знаю, может, простыл?» Устало пробурчал Сайрос, стирая со лба испарину. «Ты-то?» «Ну да, глупо». Пожав плечами, повернулся тот к девушке и улыбнулся. «Но знаешь, что-то не даёт мне покоя. Какое-то нехорошее предчувствие». «И ты ему доверяешь? Этому своему предчувствию?» «Конечно, я же архимаг!» — выделил он голосом последнее слово. «В норе оно меня никогда не подводило. Главное было просто не совершать ошибки». «И что оно тебе говорит сегодня?» «Если бы я знал...» Лсайрос оборвался на полусловии и внезапно замер, будто бы превратившись в каменное изваяние. Даже лицо его потускнело, обескровилось, уподобившись фарфоровой маске. «Мэй!» И столь же внезапно придя в себя, панически прохрепел он. «Я почувствовала отголоски магической энергии, огромной силы, такой, что доступна нам лишь в норе!» «Но это же невозможно!» — удивилась девушка. «Ты вообще единственный маг в Карнеле, настоящий, по крайней мере!» «Да даже если и нет, это не местечковый экстрасенс. Тут как бы не уровень архимага, и именно что из моего родного мира». «Проклятие, не нравится мне все это!» Парень присел на край кровати и, обхватив голову, что-то забурчал на непонятном языке. «М?» — потянулась к нему Мэй. Раскрывая поисковую сеть». Закончив заклинание и выставив открытую ладонь, с которой сорвалось алое облако, почти мгновенно растворившееся в воздухе, пояснил Сайрос. «На всю планету у меня, конечно, сил не хватит. Ваш мир слишком беден на магическую энергию, а кровь мне ещё нужна. Но до материка точно достану. А судя по отдаче, это произошло где-то недалеко. Вот только странник не предупреждал меня, что в Карнеле такое вообще возможно». А странники Мэй знала, как знала и многое другое, и всё равно до сих пор относилась с недоверием. Даже видя самую настоящую магию, сложно поверить, что кто-то не просто может знать будущее, но и сам прибыл оттуда. «Но если это настоящий маг, то как он мог сюда проникнуть? Ты же уничтожил все сервера, разорвав все связи между двумя мирами», напомнила Мэй. «Не знаю». Карнил и страннику-то недоступен, не то что сущностям попроще, и уж тем более смертным. Но надо проверить. Парень встал с кровати и направился к шкафу с одеждой. «Сейчас?» — недоуменно воскликнула девушка. «Ты время-то видел?» Указала она, на рядом на тумбочке электронные часы, показывающие полвторого ночи. «Да, но как только сеть развернется, я сразу отправлюсь в ту точку, если сеть вообще ее засечет». Но я очень на это надеюсь. А если это какой-нибудь отдалённый остров? Знаешь, сколько их тут? А флаер у нас нет. Кто-то тут решил не выделяться. Да и не факт, что топлива бы хватило. Тут уж самолёт нужен. Да, признаю, сглупил. Расстроенно хлопнув себя по лбу, парень произнёс. Тогда надо связаться с Киерой. Она не откажет в помощи. Ты в этом так уверен? Недоверчиво отозвалась Мэй. «Может, она матери сразу доложит. А ты сам говорил, герцогиня слишком уж проявляет интерес не только к твоим способностям, но и к Нуре в целом». «Это не имеет значения», — покачал головой Лсайрос. Киера ничего ей не скажет, если снова хочет увидеть Дара». «Дар жив?» — ошарашенно прошептала Мэй. «Разве ты не убил его?» «Жив». Повернувшись к девушке, посмотрел тот на нее извиняющимся взглядом. Прости меня, солнце, но я должен был соврать. Это требование странника. И, пожалуйста, дай мне свой смартком. Я знаю, у тебя сохранился ее номер, хоть я и просил его удалить. А почему сейчас ты решил раскрыть правду? протягивая смартком взятый на прикроватной тумбочке, спросила Мэй. Потому что все идет не по плану странника. Если, конечно, он был искренен со мной. задумчиво произнес Лусайрос. В чём я, впрочем, уже начинаю сомневаться. «Вот всегда бы так», — довольно произнёс я, глядя на то, как растворяется в воздухе огненная сфера, в центре которой скрывалась свернувшаяся в позе эмбриона фигурка высокой стройной демоницы, такой, какой я и запомнил её по статуе в древнем храме больше года тому назад. «Не тебе долгов всяким разным сущностям, никаких либо повреждений моей так многострадальной тушке. «Я же говорил!» Хмыкнул стоящий рядом Радон буквально на физическом уровне, сияя радугой всех оттенков радости. «Вот оно как на богов влияет долгожданная встреча со своими возлюбленными!» Демоница вскоре пошевелилась, медленно поднялась. С хлопком расправились сложенные за спиной крылья, а обвивающий талию длинный хвост с треугольником на конце раскрутился и скользнул за спину. Нечеловеческая, чуждая смертным красота манила, притягивала, подавляя волю и разум, и даже кровавый бог с трудом сдерживал феерию возбуждения и экстаза. Эльзагида подняла голову, и ее пылающий истинным огнем взгляд упал точно на меня. Благосклонный кивок, не как смертному, как равному. Губы древней богини что-то прошептали, и я, конечно, так и не понял, что именно, но зато меня сразу отпустило. Теперь я хоть отвернуться смог, хотя и продолжал коситься на неё краем глаза. Затем она посмотрела на Радона, что также не без её помощи сумел совладать с собой, перестав быть похожим на астральную новогоднюю ёлку. С глаз демоницы скатились огненные слёзы, она улыбнулась и, взмахнув крыльями, буквально кинулась в объятия любимого. Дальше я уже подсматривать не рискнул, решив уделить внимание содержимому главного хранилища замка. Артефактное оружие и броня, причудливые амулеты, украшения, диадемы и короны, а также десятки вышитых золотом и мифрилом платьев, корсетов, комплектов нижнего белья и... О боги! Такого я даже в особых магазинах крупнейших мегаполисов Карнила не видел. Нет, конечно, понятно, что в Бальзегиде, великой воительнице и покровительнице демонов, иногда просыпается обычная женщина, жаждущая удивить и соблазнить мужчину. Но вот чтобы ещё и жёстко доминировать... Так, пожалуй, если что, я это тоже не видел. Дар, раздавшийся за спиной тихий голос древней богини, заставил меня дёрнуться и чуть ли не подпрыгнуть на месте. «Спасибо. Я теперь у тебя в неоплатном долгу. Оборачиваюсь. Богиня уже не нагишом, мало того». Она сменила облик демоницы на вполне себе человеческий образ жгучей брюнетки в туго обтягивающем чёрном платье. Не знаю, сама догадалась или Радон шептал, но ей это очень шло. «И тебе спасибо», — улыбаюсь я в ответ, — «в том числе за замок». «Прости, что тебе пришлось через это пройти», — виновата пожала плечами девушка. «Но так было нужно. Только прошу». Когда я уже был и хотел кое-что спросить, перебила она меня жестом, выставив раскрытую ладонь вперёд. «Не спрашивай ни о чём. Не надо. Я не имею права рассказывать». а Горестно вздохнул я. И Элен тоже так сказала. И она права. «Как бы ни были мы властны над временем, не все знания о будущем несут добро». «Понимаю», — согласно киваю я. «Да, о прошлом и будущем». «Ты хочешь узнать, что произошло за время твоей... твоего отсутствия?» Торопливо смягчил я фразу. «Смерти, Дар, смерти!» Всё же поправила меня эльзигида «Говори уж прямо, как есть. И, конечно, да, хочу. Только начни сначала, с момента, как ты получил мой дар. Я ведь не могла его не почувствовать. Как, впрочем, и дары остальных моих родственников». И мой рассказ не занял много времени. Только для начала я попросил Элен перенести нас в более подходящее для разговора место. В итоге я все же стал и хозяином призрачного замка. Закончил я свой монолог. Не знаю, конечно, можно тебе вернуть его или нет, но если хочешь, мы нет, он твой по праву. Осторожно перебила меня девушка. А вот вернуться домой и увидеться с сестрой я бы точно хотела. Элен, да, хозяин отозвался Экза Искин. «Перенести замок в мир демонов, к разлому бездны. Радон, повернулся я к сидящему рядом с древней богу вампиров. С тебя портал к обители клана Раук. Сможешь?» «Как сказать, защиту от высших Елитара по-любому поставила, так что...» С сожалением развел он руками. «Я помогу тебе», улыбнулась Радону эльзагида «Моя сила только начала восстанавливаться, но её уже достаточно, чтобы обозначить себя. Сестра поймёт, кто это, и, я думаю, пропустит нас». «Вот и замечатель! Ау!» Резко вцепился я в подлокотнике, почувствовав, как замок слегка тряхнуло, а с потолка посыпалась пыль, впрочем, тут же унесенная в открывшуюся дверь, не знам, откуда поднявшимся ветерком. «Спасибо, Элен. Несложно было догадаться, кто это сделал. «Не за что, хозяин!» «Так...» Пусть и запоздала, но все же возмутился я подобному обращению. «Я чувствую себя рабовладельцем. Давай лучше без этого. Просто Дар или Крейбен. И на ты». «Как скажете, Хо?» «Дар», — весело отозвалась элен Радон, встав из-за стола, произнес я. «Сначала в Ехалар, на ярус хранителя. Мне нужно удостовериться, что там все в порядке и поговорить с Деларей и ее братом, и...» «Доступ внутрь я тебе уже открыл». Ненадолго прикрыв глаза, добавил я, и почти сразу же непонимающе нахмурился, почувствовав что-то неладное. «Странно. Дилария не так давно уже снимала защиту. Но зачем?» «Я с вами», — попросилась Эльзегида. «Я вопросительно посмотрел на Радона. Мало ли, что могло произойти в Ехаларе. Все системы, конечно, в норме. Опасность лично мне точно не грозит, да и тебе тоже. Но всё равно». «Почему бы и нет?» — пожал тот плечами. «Все же Ехалар строился мною, как память о тебе, любимая». Дотянувшись до богини, он нежно поцеловал ее в щечку. «А если там даже и есть какие нежданные гости, так мы их быстро выпроводим». Затем он махнул рукой в сторону, и у стены открылась кроваво-красная портальная арка, центр которой заполнила черная дымка. «Прошу», — подал он руку, вставшей из-за стола Эльзегиде. Правда, первым в дымке скрылся Радон, как наиболее сильный из нас, и как бы я не хотел рисковать ею, но древняя тут же последовала за ним. Не желая отставать, я приказал Ехалару перенести меня в то же место. «Крейбен? Радон? Сестра?» — раздался удивленный возглас Елитары, что, я так понимаю, буквально мгновение назад о чём-то общалась с Деларией, Майлем и Ливионом, обустроившим уютное место возле пьедестала с некогда находящимся на нём клистегром вышеназванного брата Таустенке. «Не понял?» — сурово нахмурился я, прожигая взглядом всю троицу. «Делария, какого...» «Мать вашу здесь происходит!» «Я тоже рада тебя видеть!» Вместо смутившейся повелительницы стихий отозвалась всё ещё удивлённая нашим внезапным появлением Елитара. «И если честно, давай забудем о недавно возникшем между нами недоразумении. Я искренне признаю, что была неправа. Делай со мной что хочешь, но потом. Сейчас у нас есть проблема поважнее». «Что случилось?» — сухо поинтересовался я. «Пик смерти атакован». «Кем?» «Дроу» и «людьми». «Но как они сумели договориться?» Озадаченно захлопал я глазами. «Если бы я знала». Расстроенно пожала плечами Елитара. Но каким-то образом Вигор все же уговорил Айрнаса, и тот встал на его сторону. «А что мог Натал и Вардам?» Дроу прорвали стену в двух местах и углубляются в пустоши. Зуровал и все зверобоги сейчас там же, зачищают тыловую поддержку тёмных, продовольственные и оружейные поставки, а сами орки пытаются выдавить пока ещё разделённую на две части армию. Да и гномам сейчас не легче. Онаркис также принял участие в войне на стороне брата, но по какой-то причине в наш мир армию отправить не решился. И слава стихиям! И что ты хочешь от меня? Помощи, Крейбин просто помощи», — с надеждой в глазах пристально посмотрела на меня древняя богиня. Я задумался, почесал подбородок, нахмурился. «Дар, ты же не думаешь отказать моей сестре? Ещё один подобный же взгляд теперь уже от Эльзы А всё потому, что я медлил с ответом. «Да помогу я, помогу!» — выкрикнул я, возмущённо замахав руками. «Только чем?» «В очередной договор с первозданными стихиями меня теперь не втянет никто. Слишком дорого мне это обходится. Призрачный замок? Вряд ли. Он, как я понимаю, рассчитан больше на защиту своего владельца и его поверенных, а никак не на прямые атаки. Ведь верно?» Эльзегида согласно кивнула. «У Ливиона и его людей лишь одна жизнь. Возродиться они не смогут. А снова вытащить кого-либо из них из мира духов я уже не смогу». «Я помню об этом», — отозвался Ревен. «Как помнят об этом и мои люди. Вот только если Вигор победит, ты сам понимаешь, мы обречены. Так что готовы вступить в бой в любой момент. Я уже обсудил этот вопрос. Несогласных среди моих просто нет». «И когда только успели?» — хмыкнул я. «Где-то час назад», — вместо некроманта ответила Елитара, «когда разведчики заметили передовые отряды людей и Дроу. Так что вы вовремя». «Это я уже понял». «Вот только вернёмся к Ливиуну и его людям. Да, многие из них в разы сильнее среднестатистического воина или мага. Но ведь не это главное. Никто не забыл, что все они поголовно жрецы радона кивком указал я на покровителя вампиров. «Я понимаю, о чём ты». Почему-то нахмурилась древняя. «Об армии вампиров, что под контролем и прикрытием жрецов вполне себе способна на равных сражаться с дроу, но...» У Хая Артура возникли некоторые проблемы. «А при чем тут он?» — не понял я. «Ну...» — замялась богиня. «Мы уговорили его время на занятие освободившееся место правителя вампиров. И...» — поторопил я древнюю. Он согласился, да и оставшиеся в живых жрецы и тысячники ему вроде бы подчинились, удостоверившись в старшинстве крови. Но когда нам потребовалась помощь, оказалось, что есть некоторые нюансы. «Дай угадаю», — усмехнулся я. «Хоть он и является, по сути, старшим князем древней империи и ее же правителем, но по прошествии тысяч лет политика вампиров сильно изменилась, и приказывать им, не имея статуса, как минимум первого жреца, он теперь не может. Да и с чистотой его крови большой вопрос, учитывая перерождение в Сакаила». «Угу», — огорченно пробурчала Елитара. «Но зато могу я». «В смысле? Что именно можешь?» «Оливион тебе не сказал?» Нет. Я первожрец Радона и вампир. Вот оно как, подивилась древняя. А я-то думала, что же ты такой бледный вернулся? Сущность Радона, что ли, так повлияла? Или что из чужды даже богам магии? Рамох всё же мёртвый мир, и я даже не представляю, что там сейчас происходит. Как ты теперь знаешь? Нет, довольно оскалился я. Тогда нам нужно сейчас же отправляться в проклятые земли. Ты и Радон легко решите эту проблему. Так-то оно так. Вот только как мы перенесём сюда десятки тысяч воинов, поинтересовался я. Никто из нас не умеет строить порталы между реальностями подобной силы и пропускной способности. У нас есть две портальных площадки орков, напомнила Елитара. Или ты уже забыл? Одну наши давно уже поставили на вершине пика смерти, а вторую устанавливали при тебе, когда штурмовали крепость вампиров Глиндер. Точно, спохватился я. Просто из головы вылетело. Тогда я сейчас предупрежу Дрекхула и Маргвана, и мы отправляемся». На мгновение, закрыв глаза и вскоре вновь вернувшись в реальность, она произнесла. «Сестра, останешься за старшую. Доступ для тебя я открыла». «Конечно», — согласилась та. «И я буду рада увидеть этого старого пройдоху». «Да-да, о Маргване я в своем кратком пересказе произошедших за последние полтора года событий в мире Нории все же упомянул». «Как, впрочем, и для всех вас», продолжив, Елитара обвела взглядом находящихся рядом богов и разумных. «Можете переместиться туда в любой момент. Но помните, у вас в запасе часа три, не более, до того, как непроницаемая защита полностью накроет пик смерти. К тому моменту дровы люди соберут армию в единый кулак и двинут ее на осаду горной крепости». В этот раз они не стали повторять прошлую ошибку. Вегор и Айрнас открыли порталы в двадцати лигах южнее пика. Разведчики также засекли и обоих первожрецов. А значит, в любой момент они могут как занять их тела, так и перенести сюда лично. «Значит, и нам нужно поспешить», — произнёс Радон. «Дорогая», — обнял он на прощание Эльзегиду. «Только не рискуй, хорошо? Мы выживем в этой бойне». «И больше никто и никогда не разлучит нас!» Та улыбнулась в ответ и исчезла. Переместиться на столь короткое по меркам богов расстояние для нее не составляло проблемы даже несмотря на временное бессилие после Возрождения. А вскоре Елитара открыла портал, ведущий прямиком в подземный храм Глиндера, где нас встретила пара младших жрецов и отряд рабочих, наводящих последний марафет в восстановленном после битвы с Рейкуеном помещении. Они даже жертвенный камень отмыли и очистили так, что тот сейчас блестел, словно зеркало. И один из этих жрецов, благоговейно косясь на своего покровителя, отвел нас к Хаэртуру. «Мой повелитель!» При виде Радона, находящегося в тронном зале, возле чьей-то статуи, старший князь клана Матример тут же преклонил колено, прижав раскрытую ладонь к груди, точно напротив сердца. «Я рад, что вы вернулись!» «А уж как я рад!» Радостно оскалился бог и, подойдя к вампиру ближе, положил тому руку на плечо. «Ты достойнейший из всех правителей империи заката. И мне жаль, что судьба так жестоко с тобой обошлась. Ведь в этом есть и моя вина!» «Что вы, повелитель?» возмутился Хайертур. «Вы тут ни при чем. Это только моя ошибка. Нужно было больше внимания уделять воспитанию сы...» «Забудь!» перебил его кровавый бог. «Оставь все в прошлом». «Ты знаешь, почему мы пришли?» «Догадываюсь», — виновато посмотрел тот на Елитару. «Но я ничего не мог поделать. Старшие жрецы, а с ними армейские командиры отказались мне подчиняться. Они не против моего несущественного вмешательства и контроля, но отдать приказ выдвинуть войска на помощь демонам вне моего права». «Я знаю, но это право есть у меня и твоего бывшего ученика». Рэбен стал первожрецом?» — мгновенно понял Хаэртур. «Да», — кивнул Радон. «Ты можешь собрать здесь всех жрецов и тысячников сейчас же? Это касается обоих кланов. Я очень надеюсь, что все вопросы прошлой вражды между ними решены, а иначе...» «Ну, тут я преуспел», — с явным довольством отозвался вставший с колена князь, доставая амулет связи. Сбор не занял много времени. Так как совсем недавно вампиры уже были в состоянии войны чуть ли не со всем миром, то и сейчас, после гибели Рейкуена, продолжали держать все армейские подразделения в полной боевой готовности. Единственное, нам пришлось попросить Елитару прокинуть пару порталов в самые отдаленные места возрождающейся империи Налдемар. Правда, по итогу сверхкороткого на моей памяти совета я так и не понял, зачем меня сюда взяли. Достаточно было одного радона, вправе которого командовать расой не то, что никто не сомневался, а даже и пикнуть бы не посмел. Впрочем, я, так понимаю, тут решил сразу поставить взорвавшихся жрецов, воспитанных Рейкуином, на место, выставив меня голосом Бога в прямом смысле этого слова. Любые мои приказы неоспоримы, а пожелания требуют мгновенного исполнения. Но командование мне, конечно же, никто не доверил. Видимо, не в этот раз. А впрочем, не очень-то и хотелось. Генерал из меня, честно говоря, и вправду хуже некуда. И вскоре к порталу, установленному недалеко от крепости, со всех сторон начали стягиваться боевые подразделения вампиров. Радон и Хайртур, имеющие немалый опыт ведения войн, вместе с древней решили первым делом отправить часть сил в крепость на пике смерти для поддержки Синримом и легионерам, используя для этого портальную площадку орков. Основное ударное ядро оставили в резерве. Для этого Елитара создаст портал, ведущий в ближайшие горам поселения местных демонов, откуда те вместе с вампирами и Ливионом, которому мы сразу после Совета отправили координаты места встречи, ударят в тыл объединенной армии, дроу и людей. И пока отряды вампиров один за другим исчезали с портальной площадки, чтобы затем появиться на совершенно ином плане реальности, я, уточнив, что моё присутствие богам больше не требуется, также покинул норию, переместившись в призрачный замок. Нет, я не сбежал от проблемы, не собирался прятаться там всё время, пока будет длиться сражение. Просто мне тоже требовалось время подготовиться перетряхнуть содержимое пространственного кармана в поисках наиболее подходящих для битвы артефактов, доставшихся мне от Ливиона, и в этот раз уже внимательнее осмотреть главное хранилище замка, если, конечно, успею. И, думаю, вполне успел, уложившись в час и найдя немало интересного и божественно убойного. Правда, воспользоваться не мог. Каждый предмет имел привязку к Эльзегиде, так что можно было смело скидывать всё найденное в пространственный карман, чтобы вернуть исконной хозяйке. Впрочем, у меня ещё были артефакты Ливиона, часть которых вполне позволяла мне потягаться по силе с аватарой любого бога. Затем я попытался переместиться в крепость на пике смерти, воспользовавшись системой телепортации астральной тюрьмы. Но проклятая защита Елитары, активизировавшаяся раньше времени, меня не пустила, и тогда мне пришлось отправиться уже к Ливиона, в поселение местных демонов. Дар? Удивился некромант, когда я, наконец, нашёл Равена, встретив по пути парочку знакомых по миру духов ребят. «Я думал, ты будешь в крепости». Её закрыли, я не смог туда переместиться. Так надо было раньше это делать. Елитара активировала купол, потому что разведчики Дроу буквально десять минут назад наткнулись на дозорных эрдегаров. Те ушли без потерь, решили не связываться, но пару жизней всё же отняли. Значит, осада скоро начнется?» – догадался я. Да, они в полулиге от пика. А когда выступаем мы? Когда Радон подаст сигнал? Он сейчас вместе с Елитарой в крепости. А как он его подаст, если на крепости защита? Да и Вигор Сайрнасом вряд ли проигнорируют возможности защитить свою армию от вмешательства любых проявлений божественных сил. Через тебя, Дар, усмехнулся Равен. Ты его первожрец. Ни одна защита не сможет противостоять тому, что связывает Бога и его первожреца. Хорошо, тогда ждем. Объединенное войско Дроу и людей подошло к пику смерти через полчаса. Об этом разведчики доложили хайртуру и генералу армии вампиров, Сатринусу, что успешно удерживал титул командующего более тысячи лет. В его же подчинение перешли же и все местные демоны и жрецы Ливиона. Но Сатринос не спешил выдвигать армию резерва на поле боя. Все мы ждали отмашки Елитары, а точнее Радона, что должен был со мной связаться. И когда начался штурм, а в смертельной схватке столкнулись первые отряды Дроу и эрдегаров каждая минута начала казаться мне вечностью. «Дар!» — раздался в моей голове отчетливый голос Радона. «Пора! Они продавили первый уровень обороны и проникли в тоннели!» Мы попытаемся стянуть к пику как можно больше сил противника и ударить их единым кулаком. Но без вас они рано или поздно раздавят нас и прорвутся в крепость. «Держитесь!» — коротко ответил я и повернулся к Ливиону, Хайртуру и Сатринусу, что стояли рядом со мной в схематично примерной карты боевых действий. Все же разведчики не рисковали приближаться к армии Дроу, а наблюдая издалека, не могли с точностью определить расстановку сил. «Со мной связался Радон», — произнес я. И этой короткой фразы оказалось достаточно, чтобы Сатринос отдал приказ покинуть подземное убежище демонов. Мы подоспели вовремя, что естественно. План Радона и Хай Артура не имел изъянов. Часть объединенного войска, дроу и людей медленно втягивалась в раскопанные туннели, уходя всё глубже и глубже в пещеры. До нас с трудом доносились отзвуки боя. И лишь магическое зрение помогало разглядеть сквозь толщу каменной породы слабые отголоски боевой магии. Но дроу и люди дураками не были. Их командующий отлично понимал возможность тылового удара и выставил за спиной пять тысяч воинов, что дугой закрывали в торопях установленный лагерь с продовольствием, оружием и походным лазаретом. Вот только нас было больше. Не намного, но всё же больше. А главное, жрецы не жалели заёмную силу, данную им своим покровителям, безжалостно расходуя её на бафы воинов. Удар элитной тысячи вампиров был страшен, Сменив форму, единым туманом они накрыли переднюю линию обороны лагеря, иссушая, корёжа и разрывая в клочья тела смертных. Треть тылового войска дроу и людей была уничтожена за считанные минуты. И ещё немного, и мы полностью уничтожили врагов, если бы им на помощь не подоспел один из носителей аватары. В центре лагеря вспыхнула сияющая всеми цветами огня сфера, волной прокатившаяся по передовым отрядам вампиров, иссушая плоти, развеивая в прах. А затем в центре нашей армии, в десятке шагов от меня и генерала Сатриноса, раскрылся портал, и на землю шагнул незнакомый мне Дроу. Взмах рукой, и десяток нашей охраны просто исчез, без следа растворившись в воздухе. «Ты!» — уткнулся в меня его дикий взгляд, и черты лица Дроу потекли, пропуская наружу искаженную яростью и злобой сущность Вигора. «Жалкая тварь, посмевшая мне мешать! Умрешь в мучениях!» Еще один жест, и закрывший меня Сатринос, обнаживший свой артефактный меч, упал на землю бескостной куклой, издавая вопли боли. «Радон, помо...» — попытался воззвать я к кровавому богу. Но Дроу, или скорее уж Вегор, ведь фигура эльфа почти полностью преобразилась, мгновенно оказался рядом, и вместе с этим нас окружила темная, почти черная, непроницаемая сфера закованная в черную латную перчатку ладонь схватила меня за горло легко приподняв над землей в этот раз тебе никто не поможет оскалился вигор решивший лично поквитаться со мной за все свои прошлые поражения ни Радон, ни Дрекхол, не первородные дар я нем прося из ой с силу пер Раздался в моей голове прерывистый голос покровителя вампиров, с трудом пробивающийся сквозь купол Вигора, сияние магических вспышек, пелену сфер, отрица и прочие проявления магии, используемые на поле боя. И в ту же секунду меня напитала такая мощь и эйфория, словно я сам на какое-то время стал богом. Я обеими руками вцепился в ладонь Вигора и... Чувствуя, как от напряжения рвутся мышцы и сухожилия, с трудом, но все же разжал его пальцы, порядком удивив покровителя Дроу. «Он все же сделал тебя первожрецом!» — презрительно оскалился тот. «И ты думаешь, это спасет тебя?» Я молчу и торопливо оцениваю ситуацию. Воины и маги бессильно колотят видимую над землей полусферу, а Вигор кружит вокруг меня, по какой-то причине не спеша использовать ту же магию, коей его аватара уничтожила вампиров. И это даёт мне шанс нанести удар первым. Конечно, он знает о кинжалах хаоса и явно ждёт, когда я обнажу оружие. Хочет поиграть перед тем, как уничтожить меня без шанса на возрождение. А у него есть такая возможность. Он всё же бог. Но знает ли он об артефактах, что мы прихватили из Артханфаера? Не думаю. Ладонь ныряет в карман на поясе, и под ноги Вигуру летит с виду безобидная безделушка, выглядящая как небольшое окаменелое яйцо. А на деле? Труднопереводимое название и коротенькое описание. Дух дракона. Даже Ливион не знал, кто из мёртвых Раснории Когда, а главное, как умудрился заточить в данный артефакт сущность одного из легендарных повелителей магии и неба, что были его первой попыткой создать могущественные богоподобные сущности. Легкий мысленный посыл, как удар жгутом, и каменная скорлупа треснула, явив миру существо, по силе малоуступающее богу. Смялась земля, затрещала раздираемая изнутри сфера, то гигантская полуматериальная фигура дракона попыталась встать на ноги и расправить крылья. И пока Вигор не видит меня за спиной недовольно зарычавшего существа, чей дух провёл в заключении многие тысячелетия, материализую кинжалы хаоса и, как только выдаётся возможность, запускаю рывок. Зажатый в ладони кинжал несётся точно в цель, в сердце аватары и пусть сам бог сейчас вполне может находиться где то на астральном плане, но большая часть его сущности здесь в теле дроу да такой удар не убьет его как я бы того хотел зато поглощение души что я активировал секундой позже способно уничтожить сразу обоих и тут время неожиданно замедляется зависает в воздухе комья снега так и не коснувшись полусферы заставают дракон вампиры и демоны а мой кинжал не достает до груди Вегора считанные сантиметры. «Никто не смеет трогать моих детей!» Раздается за спиной гневный рык существа с легкостью не только проникшего за сферу, но и замедлившего само время. Мое тело поднимается в воздух и разворачивается, давая возможность увидеть перед смертью того, чье возвращение не ждали так скоро. «Ты совершил большую ошибку, первожрец», — сурово произносит Аури. Высокая и статная фигура древнего Атланта, короткие седые волосы, грубые черты лица и странная, причудливая, но явно непростая одежка. «Я лишаю тебя силы твоего покровителя! Я лишаю тебя магии! Я лишаю тебя всего!» Каждая новая фраза дается ему все тяжелее, но мироздание подчиняется сущности, способной повелевать пространством и временем. И появляющиеся одно за другим панические сообщения системы стирают из моих характеристик умения, способности, достижения. «Ты родился смертным и умрешь смертным, растворишься в небытие». И под моими ногами открывается бездонное око всепоглощающей тьмы, куда и отправляется в свой последний путь моё бренное тело. Мгновением раньше. Один из стоящих ближе всего к сфере Вигора вампиров пошевелился, оглянулся и, выругавшись сквозь зубы, коснулся соседа. Мартахар, убирайся отсюда!» — приказал он. «А ты...» Спросил тот, принимая свой истинный облик, полноватого и абсолютно лысого мужчина вполне себе человеческой внешности. «У меня еще есть незаконченное дело». Также, скинув личину, способную обмануть даже богов, кибнул странник на сферу. «Дара уже не спасти, раньше надо было вмешиваться». «Посмотрим» раскрыв за спиной призрачные крылья, с кончиков которых сорвались два тонких и еле различимых жгута энергии, легко пробивших пелену сферы и унесшихся к только ему известной цели. Мгновением позже. Далеко-далеко за океаном в глубине джунглей материка, известного как Сигдариум, раздался громкий хлопок, так похожий на звук лопнувшей струны и распугавшей обитателей леса на километры вокруг. В центре поляны на высоте метра появилась чуждая от реальности чёрная точка, вскоре раскрывшаяся в зеркальный овал, отражающий не дикий тропический лес, а совершенно невообразимые в этом мире каменные джунгли техногенного города. Зеркальная гладь натянулась, казалось, что она вот-вот порвётся, но нет. Она легко раскрылась, пропуская наружу затянутую в тёмно-коричневые доспехи фигуру, вооружённую не менее странным оружием. Воин оглянулся, сканируя окрестности, и произнес. «Центр, — говорит Альфа-6, — я по ту сторону зеркала. Опасности нет, воздух чист, температура порядка пяти градусов». «Установи турель, мы сейчас будем», послышалось в ответ. И один за другим на поляне не тронуты не то что человеком, а вообще разумным стали появляться фигурки десантников Карнила. Одна часть отряда рассредоточилась по местности, а другая занялась спешным сбором образцов флоры и, если получалось, то и фауны. Вскоре двое из них отдалились достаточно, чтобы вызвать у командира беспокойство. «Третий и восьмой! Приказываю вернуться к зеркалу!» «Одну секунду, Альфа! Мы, кажется, кого-то нашли!» «Убейте и возьмите анализ крови!» «Да, но это, кажется, человек. И он и так вроде мёртв, бледный какой-то». «Хотя нет!» Удивлённо воскликнул десантник. «Он дышит? Правда, тяжело, с хрипами и сердце еле бьётся!» Командир серьёзно задумался. Несмотря на то, что это вторая вылазка, приказа брать языка не было, всё же местные разумные обитатели могут быть очень опасны. Но рано или поздно госпоже потребуется кто-то из этого мира. Так почему бы не сейчас? Тем более всё нужное для пленения иномирян у них было. «Вколите ему нейроподавители, быстро тащите сюда!» Портал закрывается через 213 секунд. Конец третьего тома пятой книги. Ноябрь 2019, июнь 2020.